Глава 144. Болтус Иванны. 2009 год. Эх, зараза! Встать, что ли? Вверх-вверх, развалина моя. Не могу больше валяться в постели. Только, пожалуй, на своих ногах я отсюда не выйду. Хотя после смерти вроде болезней не бывает. Одна сплошная бодрость. У нас дома живущие в Альвы были настоящими атлетами. И поздно по вечерам Рьяна брались за работу на ночных пастбищах Исландии. «Обалдеть! Прошлой ночью мне приснился фюрер с поднятой рукой, длиннопалый на камне, на причале у нас на Свепноу, гремящий над водорослевыми берегами. А вот и она, родимая, входит с дневного света в мой разум, лова собственной персоной. А с собой она притащила моего законного сына, болтуса диванного». «Магнус, это ты?» «Да, как ты?» «Ах, он пришел попрощаться. Мне немного осталось». «Что?» «Мне немного осталось». «Да». «А все из-за Гитлера». «Что ты сказала?» Вновь переспрашивает он. «Я стала очень плохо видеть. Мне уже альвы в очередях являются и требуют бутылки». Когда же придет великий ржа? Эх, легкозимье мое долихолетие. Требую ноты и новую музыку. Это все из-за Гитлера. Это он виноват в том, как... И тут подступил кашель. Ах, сейчас мне придет полный шахматец. Они все требуют бутылки, бутылки. Мама, и тут происходит много событий одновременно. Я теряю четверть рассудка, а Дура протискивается в гараж, здоровается со всеми, захлопывает дверь и заводит. Не знаком ли мне австралиец, мужчина из Австралии, который все выходные стучался в дом, в последний раз сегодня с утра? Эдакий громила размером с тролля, руки толщиной с ногу, а голова маленькая, волосы светлые. Он требует Линду, хочет поговорить с Линдой. Знает, что она живет в этом доме, потому что ее компьютер здесь. Он хотел осмотреть все комнаты, заглядывал под кровати, как полицейский. И слова, и тело у него были горячими. Ей пришлось насухо протирать паркет там, где он лежал. С него пот просто ручьями струился, вся спина взмокла. Это Бот. Что? Скажи ему, что Линда переехала. «Линда? А кто это Линда?» «The Lady Inside» — «Женщина внутри», английский. И тут в голове опять темно, а в ушах буря. Смотрю на Доуру, розовогубую, пляжно-загарную, но не слышу ее, только смотрю, как она открывает рот, и лова тоже, как в немом кино. «Значит, слух у меня отказал». А мой маги сидит съежившись и твердит покаянный псалом, словно олигарх у входа в ад. Он обвел вокруг пальца пятнадцать тысяч человек во славу себя самого, воздвиг для них долги выше, чем дома, а потом отобрал у них машины. «Тебе надо поговорить с ними, с этими людьми», — говорю я наконец, когда слух возвращается. И все же голос у меня подводный, а уши над водой. «Что?» «Думаешь, тебя заберут?» — спрашиваю я, старое позорище. «Заберут?» «Ну, в тюрьму посадят». «Нет, я же простой сотрудник». «Подмастерье на фабрике плутней?» «Да». «Это у тебя наследственное, и все это из-за Гитлера». «Банковский кризис?» «Да, и он тоже». Затем молчание. Тем более удивительное, что здесь присутствует Доура, эта великая мастерица начинать разговоры. «Рад тебя видеть, мама», — наконец произносит он. «Передавай привет Халли и Оули. Скажи им, что их мама от всей души хотела бы им помочь. Но восьмая жизнь не позволяет мне бо больше». И тут меня захватил такой сильный приступ кашля, что я едва не отдала концы но потом меня отпустила. «Скажи им, пусть все валят на Гитлера. Он для нашего века как Христос, пока еще все на себя берет». Закончив, я зашлась в новом приступе кашля, но по воле какой-то высшей силы мне удалось пережить и его. Жизнь захотела дать мне еще один час. Я решила провести его с пользой и начала рассказывать им историю про папу в Советском Союзе.